Земля и воля. Разумеется, Урал не собирался отделяться от России. Независимость Урала была юридической, а не политической. Горнозаводская держава и Российская империя различались как пчелиный рой и цветочный луг — Две биологические системы, которые питают друг друга и занимают общее пространство. Столицей горнозаводской державы стал Екатеринбург, где расположился Оберберг-Амт. правительство. Командовал державой главный горный начальник. Он подчинялся только императору. Обербергамт управлял казенными заводами и контролировал частный. Конституцией горнозаводского государства был горный устав. Держава имела свою армию, свой суд, свое административное отделение. Законы заводов не дублировали законов империи. Земля и воля По этим вопросам в разные стороны разошлись империя дворян и держава заводчиков. В России крепостные крестьяне принадлежали помещику, а не своей сахе. А на Урале крепостные рабочие принадлежали своему заводу, а не заводчику. И существовали нормы. Увеличение выплавки меди на 20 пудов означало право получить к заводу дополнительного рабочего. Хвостовой молот стоил 35 душ. а доменная печь — сотню. Так язычник Урал одушевлял свои машины и металлы. Отсюда уже близко до человеческих жертвоприношений. Живучи были слухи, что для надежности под плотины и домны, а поив живьем закапывали бродяг. Принадлежность крепостного к заводу означала, что свобода не главная. На заводе рабочий мог вскарабкаться по иерархической лестнице до мастера, и горное начальство обязано было продать рабочему свободу. Свобода стоила денег, но не жизни, а жизни стоило дело, например, увеличение выплавки меди на 20 пудов. Это и есть принцип уральской неволи. Его сформулировал еще Ермак. Жертвовать свободой ради дела. Дело важнее всего, а свободу купим. И землей на Урале все было не так, как в России. Свои пашни не могли прокормить Урал. Земли Урала тощие, каменистые, неплодородные. Кормильцами заводов были купцы. Они покупали хлеб на ярмарках Южного Урала у монахов и казаков. Рабочие получали зарплату и шли в заводские лавки за провиантом. Конечно, его не хватало. Тогда, впервые в России, рабочие Урала начали заводить себе огороды. Кто же мог подумать, что на триста лет огороды станут русским спасением? Вот кому надо петь оду русскому огороду. А еще рабочие держали скотину. И огромные огнедышащие заводы раз в год, летом, на месяц гасили адский огонь своих топок, чтобы рабочие накосили сена козам и коровам. Горная власть могла дать рабочему огород и покос. но не могла дать заводчику землю, потому что это обрушило бы всю систему горнозаводской державы. И даже сами Демидовы не владели на Урале и клочком земли.